Надпись на неоконченном портрете О, не вздыхайте обо мне! Печаль преступна и напрасна. Я здесь, на сером полотне, Возникла странно и неясно. Взлетевших рук и злом больной, В глазах улыбка иступления Я не могла бы стать иной Пред горьким часом наслаждения. Он так хотел, он так велел Словами мертвыми и злыми, Мой рот тревожно залел, и щеки стали снеговыми. И нет греха в его вине. Ушел, глядит в глаза другие, но ничего не снится мне в моей предсмертной литоргии.